Глава вторая. «Ничего, не так уж все и плохо», — Нушала себе поле, поюживаясь под порывами прохладного весеннего ветра. Бедняжка отчаянно пыталась бодриться, а потому принялась перечислять все те блага, которые у нее имелись. Она спешила на встречу с подругой и не хотела, чтобы та застала ее в слезах. «Я ничем не болею. Я совершенно здорова, если не считать того, что подвернула тогда поли ладышко». Но так не и надо, нечего шляться по дискотекам. Я многое умею. Да, я лишилась денег, вложенных в бизнес, но другие теряют куда больше. Мне не грозят природные катаклизмы. Мои близкие живы и здоровы, даже если и достают меня порой по пустякам. Мои отношения с любимым... Что ж, бывает и хуже, по крайней мере, мы пока еще не собираемся расставаться. «Ты что, разговариваешь сама с собой?» Прозвучал у нее над ухом голос Керенса. Та, хоть и была на высоких каблуках, умудрилась догнать Поле на пути с работы. «У тебя губы шевелятся?» — решила изобразить чокнутую. «А что, неплохая мысль!» «Это еще почему?» «Удачная стратегия позволяет получить пособие по инвалидности». «Керенса, ты невыносима. Если хочешь знать, я просто перечисляла все свои плюсы. Дошла до пункта «Мы с Крисом пока еще не собираемся расставаться». Керенса скорчила гримаску, которая могла бы выражать сомнение... Не вкали она в лесу так много ботокса. Впрочем, ничто не помешало ей озвучить свое мнение. «Ты серьезно? А что еще было в твоем списке? Две руки, две ноги?» «Не казалось, что мы встречаемся для того, чтобы ты могла мне поддержать?» Керенса побрякала бутылками из винного магазина. «Само собой. Ну так что у тебя там набралось? После того, как ты отмела бездомные, безработные и прочие в том же духе?» Они остановились напротив безукоризненного стильного дома Керенса вход в который обрамляли два маленьких апельсиновых деревца. «Вот уж не знаю, не лучше ли мне повернуть назад», — заметила Поля. Впрочем, сказано это было так, для красного словца. На Керенсу не стоило обижаться. Она привыкла смотреть правде в глаза. Поле тоже стоило бы перенять у подруги эту привычку. Особенно в последние годы, когда дела пошли на спад. А Крис начал все больше замыкаться в себе. Киренса работала бизнес-консультантом. Поля один раз спросила ее профессионального совета на рождественской вечеринке несколько лет назад. Киренса тогда прямо сказала, что они с Крисом вступили на рискованный путь и попросила не расспрашивать ее больше ни о чем. Поле удалось убедить себя, что всякий бизнес – дело рискованное, и с тех пор они об этом не заговаривали. «Да ладно, все равно ты уже тут, а мне ни за что не съесть одной все эти печеньки», бодро заметила Киренса, вынимая ключ, висевший на брелоке от Тифани. «Ты никогда не ешь печеньки», — проворчала Поля. «Купишь вкусняшки, а потом начинаешь...» «Боже, я только что пообедала, так что будь добра, съешь их сама, пока они не испортились». «Ладно, если останутся». «Можешь вышвырнуть их в ведро, не глотать одну за другой, словно голодная мышь». Не успела подруга и слово вымолвить, как Киренсов вскинула руки в примирительном жесте. «Заходи, хватит уже дуться». «Ладно», — вздохнула Поля. Хотя и не сразу, но Поле все-таки набралась смелости повторить то, что сказали им мистер Басти и мистер Гарнер. «Банку придется забрать еще долго квартиру». Когда Поле сообщила об этом своей матери, та отреагировала так, будто дочка продала собственного ребенка. Вот почему Поле старался откровенничать с мамой только в самых крайних случаях. И теперь я стараюсь найти в этом хоть какие-то плюсы. В том, чтобы стать бездомной? «Не преувеличивай, просто мне придется подыскать себе временное жилье». Керенса попыталась скинуть бровь, но не успела. «Только себе? Ты решила расстаться с Крисом?» «Это не окончательный разрыв». Поспешила заверить подругу Полли. «Просто представь, каково это? Жить вдвоем в какой-нибудь крохотной комнатушке». Глоток вина помог ей продолжить. Крис сказал, что хочет пожить какое-то время у своей мамы. «Пока...» Пока мы не отойдем от всего, что случилось. А там уже будем решать, как нам быть дальше. Она изо всех сил пыталась представить все так, будто это результат взвешенной беседы, а не бесконечных споров и ссор. Я думаю, перемены пойдут нам обоим только на пользу. Иренса сочувственно кивнула, и Поля продолжила. Пока нашу квартиру не продали мне, не на что особо рассчитывать. Если удастся выручить за нее приличную сумму, это может покрыть долги, но я... «Не очень ты на это надеешься, да?» «С моей-то удачей, даже если мне повезет получить хоть капельку денег. В тот момент, когда я выйду из банка, ударит молнии и спалят сюда тла. Или же мне на голову со всей дури рухнет пианино». Керенса сочувственно похлопала подругу по руке. «А какое настроение у Криса?» «Примерно такое же», — пожалуй плечами Полли. «А представители банка мне понравились. Они были такими внимательными, участливыми». «Ну и рыботенка у них!» «Какая они есть, а все работа!» — откликнулась Поля. «Как раз то, чего мне сейчас не хватает. Подыскивай что-нибудь!» «Пытаюсь, не знаю, правда, что из этого получится. Я уже не первой молодости, да и постоянный адрес не помешал бы». «Можешь пожить у меня?» — предложила Киренса. Поля окинула взглядом безукоризненно чистую ухоженную норку одинокой особы. Керенса с ее спортивной фигурой, дорогой одеждой и заносчивыми манерами, не испытывала недостатка в поклонниках, но семейные отношения никогда ее не интересовали. Киренса походила на породистую кошку, тогда как она Поле больше напоминала большого и добродушного пса. Спаниели или что-то в этом роде. У Поли были аккуратные черты лица и светлые соломенного оттенка волосы. «Уж лучше я буду спать в мусорном баке, чем снова подвергну нашу дружбу такому испытанию». По-моему, так все у нас было просто замечательно, возразила Киренса. Да какой там замечательно. Ты каждые выходные встречалась с этими придурками, которые только и говорили, что о своих яхтах. Добавок тебе и в голову не приходило помыть за собой посуду. Во-первых, выходные я всегда звала тебя с собой. Тратить время на этих идиотов нет уж, извините. Во-вторых, я никогда не мыла посуду, поскольку и не пачкала ее. Это ты засыпала всю кухню мукой. Что правда, то правда, Поля всегда любила выпечку. Киренса, в свою очередь, считала углеводы ядом и искренне верила, что у нее аллергия на глютен. Даже странно, что все эти годы они оставались лучшими подругами. «Ну так что, может, все-таки переедешь ко мне?» «Не исключено», — решительно заявила Поля и грустно добавила. «С другой стороны, даже не представляю, как мне удастся ужиться с новыми соседями по квартире». Наверняка попадутся какие-нибудь двадцатилетние молокососы. Самое поле недавно исполнилось тридцать два. Пожалуй, одно из крохотных преимуществ банкротства, подумалось ей, заключается в том, что никто уже не будет ожидать от нее дорогих подарков на свадьбу и Кристины. «А чем плохи двадцатилетние?» — улыбнулась Керенса. «Ты могла бы тусоваться с ними в ночных клубах?» «Еще чего не хватало?» «Торчать там до утра, рассуждая о смысле жизни и покуривая травку?» «Только не это» разъезжать в их компании по музыкальным фестивалям. «Хватит уже издеваться», — сказала Поля. «Я и так в отчаянии, а ты еще присыпаешь раны солью». Кирян сосунула ей в руки пакетик крикеров. «Я ведь уже сказала, живы у меня». «Спать на твоем дорогущем диване в квартирке, которая рассчитана только на одного?» «Нет ж, спасибо. Лучше я поищу что-нибудь в интернете. Поселюсь в гордом одиночестве. Это будет круто». Керенса и Полли молча изучали объявления на экране компьютера. Поля просматривала список квартир, которые более или менее подходили ей по цене. И расстраивалась все сильнее. Она и не думала, что аренда жилья, даже самого плохонького, обходится так дорого. «Это настоящая клетушка!» Время от времени комментировала Керенса. «А здесь даже не токон. С какой стати фотографировать грязную стену? Представляю, какой там у них свинарник!» Эту улицу, я знаю, встречалась как-то с парнем со скорой. Он там жил. неприглядно и скажу тебе, местечко. Ничего подходящего, в отчаянии заметила Поля. Она и не предполагала, что поиск жилья превратится в настоящую проблему. А как насчет совместного проживания по высшему классу? Это очень дорого. Там нужно платить за спутниковое телевидение. Да и неизвестно еще, кто окажется в соседях. Чем дальше Поле листало объявление, тем очевиднее становилось, что ей надо побыть одной. Как бы она ни бодрилась в присутствии своей мамы, Керенса и Криса, однако в душе прекрасно понимала. Получилось нечто ужасное, потребуется немало времени, чтобы все вернулось на круги своя. Пока что ей нужно уединиться, хоть немного прийти в себя. Мысль о том, чтобы жить среди молодежи, одеваться в модные шмотки и болтать о поп-звездах, приводила бедняжку в ужас. К маме тоже переезжать не хотелось. Та, разумеется, примет дочь с распростертыми объятиями, но при этом будет тяжело вздыхать, расспрашивать про Криса и сетовать на то, что у всех ее подруг уже есть внуки. Нет, к этому Поле была пока не готова. Но что же тогда предпринять? Что?